Покровы тела. Строение кожи. Кожа – наружный покров нашего тела. Это сложный орган, выполняющий множество функций. Первое. Кожа защищает внутренние органы от механических повреждений. Давление, трение, ударов. Задерживает испарение воды. Препятствует проникновению в тело микроорганизмов и вредных веществ. Образует пигмент меланин, защищающий от ультрафиолетовых лучей. Второе. В коже имеется огромное количество нервных окончаний, рецепторов. С их помощью мы воспринимаем тепло, холод, прикосновение, боль. Третье. Кожа участвует в терморегуляции. Защищает организм от переохлаждения и перегревания. Четвертое участвует в выделении продуктов обмена веществ. Кожа состоит из двух слоев наружного эпидермиса и внутреннего, собственно, кожи, дермы. В эпидермисе можно различить поверхностный роговой слой, выполняющий защитную функцию. Он состоит из погибших клеток, которые постоянно слущиваются и заменяются новыми. Более глубокие слои эпидермиса образованы живыми клетками. В них находится пигмент меланин, от которого зависит цвет кожи. Меланин защищает кожу от действия ультрафиолетовых лучей. Собственно, кожа дерма образована соединительной тканью. В ней много эластичных волокон, придающих коже упругость. Кожа пронизана кровеносными сосудами, нервами. Производными кожей являются потовые и сальные железы, волосы и ногти. Потовые железы выделяют наружу воду, продукты обмена. Сальные железы выделяют кожное сало, которое смазывает кожу, смягчая ее и предохраняя от высыхания. Волосы на теле человека развиты слабо. Более обильно они растут на голове предохраняя ее от воздействия солнечных лучей. Начальной частью волоса является корень, который находится в глубоких слоях дермы, в волосяной сумке. Ногти защищают наиболее чувствительные концы пальцев. Они непрерывно растут за счет деления живых клеток эпидермиса. В процессе жизнедеятельности в органах человека в результате химических превращений образуется тепло. Кожа – орган теплоотдачи. Организм человека через кожу отдает до 80% всего тепла, выделяемого во внешнюю среду. Однако его количество меняется в зависимости от температуры окружающей среды и характера, выполняемой человеком работы. Особое значение имеют сосуды кожи. Если температура окружающей среды становится высокой, кровеносные сосуды кожи расширяются, через них протекает больше крови, Кожа нагревается, отдача тепла в окружающую среду увеличивается. В сильную жару опасность перегревания устраняется еще обильным потоотделением. Если же температура воздуха падает, организм стремится сохранить тепло. Просветы кровеносных сосудов сужаются, Отдача тепла уменьшается.